глава 12. Итогам затянувшегося разговора стали подписанный договор, детальное описание требуемых браслетов и упорядоченный хаос в голове Элины, который пока не до конца понимал, за что ему хвататься и в какую сторону двигаться в первую очередь. В том, что внутренние проблемы клана стоят над проблемами внешними, сомневаться не приходилось, но для того, чтобы быстро и безболезненно их решить, нужно было сделать очень много вещей. И первое, наиболее важное на данный момент обеспечить себя достаточным количеством средств, без которых в Китеже в ближайшие полгода рассчитывать было банально не на что. Близзилась зима, время, когда за стены выходят только чистильщики и охотники, а внимание всех остальных концентрируется на происходящем в самом городе. Фестивали, турниры, приёмы. Всё это трудно устроить весной или летом, так как именно эти сезоны традиционно считались рабочими. Анимусы и воины добывали кристаллы духов. Зачищали обжитые демоническими зверями шахты и искали нетронутые руины, а остальные люди под защитой наемников, тех же анимусов и воинов, предпочитающих надёжный заработок без лишних рисков, возделывали поля, добывали руды, заготавливали травы для алхимии, свозили в город древесину и строительный материал. Иными словами, это было не то время, когда кто-то мог себе позволить предаваться праздности и безделью. А вот в те моменты, когда в полную силу ударяли дожди, превращающие дороги в грязь, а следы мокрого снега вынуждающие демонических зверей покидать свои ареалы обитания в поисках пищи, наступала пора торговли, дипломатии и отдыха. Напрягались лишь те, кому приходилось обеспечивать безопасность горожан. Но и среди защитников лишь идейные фанатики провозили на стенах и снаружи все 6 месяцев от начала и до конца. Сейчас же до осени оставалось всего ничего. В последний день лета Эллину должно было исполниться 15, и на эту дату он смотрел как на границу, разделяющую его жизнь на то, что было до, и то, что будет после. Пока он может спокойно готовиться к этой буре, но времени осталось не так уж и много. Сейчас, идя по торговой улице, полной лавок и ремесленников и купцов, Эллин обращал особое внимание на места, где предлагались артефакты. Он, несомненно, многое помнил из той жизни. Но если бы кто-то попросил его составить полный список того, чем торгуют в Китиже, и уж тем более указать цены, с этим перерождённый справиться не смог бы. Просто потому, что в юности его слабо волновали цены на плиты для приготовления пищи, обогреватели или светильники. Что-то он, конечно, знал, всё-таки работал с рунами, но в общей своей массе этого было недостаточно. Впрочем, основной целью анимиуса бытовые приборы не были. слишком они дёшевы относительно даже самых простых боевых артефактов, да и распространены. Конкуренты просто задавят ценой, если наследник Нойров предпримет попытку выйти на рынок без гораздо большего, чем у него есть сейчас, финансового кармана. Где он одиночка, и где целые гильдии ремесленников? Нет. Элен пытался понять, что он может предложить рынку такого, что будет и достаточно простым в изготовлении, и не дешёвым сверхтребовам одновременно. На средство, над которым он работал, должна принести внушительную сумму, но это единоразовая акция, при помощи которой будет закрыта основная статья первичных расходов и установлен контакт с некоторыми полезными в перспективе малыми и средними кланами. И всё на этом. Ни о какой долгосрочной прибыли говорить не приходилось, но за свою долгую жизнь Элен постоянно совершенствуясь как мастер рун, создал множество артефактов, и ещё большим их количеством узнал от коллег. Оболов во всех великих городах и в десятках малых он мог считаться, если не лучшим, то одним из лучших артефакторов точно. И потому даже сейчас мог предложить рынку что-то простое, но эффективное, просто выудив из памяти одну из интересных и неизвестных в ките же схем. Вот только вопрос заключался ещё и в том, чего перерождённый хотел добиться, помимо пополнения своего кармана. Или он мог установить жёсткий контроль над распространением своих артефактов, получая процент со всех тех, кто решит массово их выпускать и довольствоваться стабильным получением прибыли. Достаточно было отдать долю с продаж одному из великих кланов, а уж тот свои деньги не упустит. Это был самый простой способ и одновременно с тем наиболее беспроблемный. А мог теряя в деньгах, время от времени подготавливать партии в одну-две сотни экземпляров и выбрасывать их на рынок. Часть кланам из тех, что согласятся внести предоплату, Часть в лавке, а одному артефакту в руки. Боевые изделия мастеров рун было запрещено продавать обычным людям, а анимусов, ввиду их невысокой численности, контролировать очень легко. Конечно, без махинаций не обойдется, но эту проблему решат те анимусы, у которых желанное приобретение уведут из-под носа перекупщики, нанимающие незаинтересованных в этом товаре коллег по цеху. Первым вариантом Эллен мог обеспечить себя хорошими деньгами, без необходимости лишний раз напрягаться. А вторым не только заработать, пусть и меньше, чем мог бы, но и фактически начать постепенно повышать боеспособность защитников Китежа, тем самым готовясь к грядущей войне. Выпущенные таким образом артефакты будут распространяться в мгновение ока, так как никто не упустит возможности заработать на него в удовлетворённом спросе, формирующемся за счёт небольших партий дорогих оригинальных изделий. Главное не начать продвигать то, что уже было на рынке или было не слишком популярностью. либо уже осила в хранящих кланов, откуда и изымалось по мере необходимости. А такое случилось или на начать производство без разведки вполне могло случиться. Материалы стоили копейки, но вот время мастера Рун. Добрый добрый день. Начавши было говорить заведующий, два увидев, кто вновь посетил лавку, запнулся и излишне экспрессивно поприветствовал клиента. Молодой господин Ноер, для нас большая честь вновь принимать вас в нашем скромном магазине. Не стоит «Я бы хотел поговорить с достопочтенным Генрихом, если это возможно. Его сейчас здесь нет, но я могу передать сообщение или устроить вам встречу», незамедлительно отреагировал мужчина, представив, что его ждет в том случае, если ценный покупатель уйдет к конкурентам и о том прознает хозяин. Если Эллен расстроился из-за невозможности обсудить прямо сейчас некоторые касающиеся дальнейшего сотрудничества вопросы, то в виду не подал, лишь кивнул. В таком случае, будьте любезны, передайте достопочтенному Генриху, что я вернусь сюда завтра ближе к полудню. Как пожелаете, молодой господин. Голос, который Малену установил время встречи, заведующему показался столь пугающим, что он отвечая неувольно поклонился в пол, а когда поднял голову, подростка в лавке уже не было. Лишь хлопнувшая дверь слегка дрожала, да в воздухе витало какое-то неясное ощущение опасности. Так как нужного человека на месте не оказалось, то терять в лавке время Эллин не собирался, решив заглянуть в павильон Гедески. Той самый дам из Востока, что держала в своих руках значительную часть торговли металлами и кое-какими драгоценными камнями. Правда, сейчас его интересовали не столько материалы, сколько то, что из них производили. Кое-какие артефакты в павильоне присутствовали, и, как помнил сам Эллин, некоторую их часть можно было отнести к боевым. Но не прошел он и пары сотен метров, Как нагнавшее его повозка, богато отделанная и производящая сплошное хорошее впечатление, остановилась, дверь распахнулась, и из салона показалось лицо человека, встретиться с которым раньше следующего дня Анимус уже не ожидал. Достопочтенный Генрив. Молодой господин Ноер, я слышал, что вы искали со мной встречи. Всё так, достопочтенный Генрив, но вам не стоило так торопиться. Вопросы, которые я хотел с вами обсудить, не столь срочны. Эллину даже было самую малость стыдно из-за того, что он заставил этого немолодого мужчину, пребывающего в не лучшей физической форме, так напрягаться. Все, начиная от выступившей на лбу Генриха испарины и заканчивая слишком быстро бьющимся сердцем, на секунду Анимус даже засомневался, может ли он его слышать, говорило о том, что он очень спешил. «Ну что вы, молодой господин Нойер, беседа с вами всегда приятна, а порой еще и прибыльна». Я никогда не поверю в то, что вы искали меня просто для того, чтобы поздороваться, Генрих хохотнул, а Элен вежливо улыбнулся, приняв выразившееся в жесте приглашение и забравшись в повозку, внутри которой всё было не менее шикарно, чем снаружи. Понимаете ли, достопочтенный Генрих, мне понравилось то, как началось наше с вами сотрудничество, и я хотел поговорить насчёт его расширения. Я весь внимание, молодой господин Нёр. Как вы смотрите на розничную реализацию вашими силами небольших партий боевых артефактов, аналогов которым в китеже на данный момент нет? Генрих нахмурил брови и задумавшись на секунду медленно кивнул. В городе у меня есть лавки, реализующие такой товар. Но артефакты без аналогов, кто их производит, молодой господин Нер? Неужели ваш клан принял в себя иногороднего мастера рун? На данный момент это закрытая информация, достапочтенная Генрих в первое время заявлять о том что все эти артефакты выходят из-под его рук или не собирался, по крайней мере, до того момента, пока он сам не возоведётся ещё большей силой. Хм. Я правильно понимаю, что речь идёт о разовых контрактах? Для первых партий, в будущем, после того, как со всеми препятствиями и проблемами будет покончено, мы сможем заключить обычные долгосрочные договоры о сотрудничестве. Поведанию мус внимательно изучает лицо собеседника. впрочем, рассчитывать что-то прочитать по мимике человека, всю жизнь занимающегося торговлей, проблематично даже для опытного интригана, кое Элен никогда не являлся. Что насчёт тестовых образцов? Их не будет. Партия за вычетом того, что уйдёт кланам, будет попадать к вам на следующий день после подписания контракта. Элен понимал, что предложенная им сделка далека от идеальной, но в случае отказа он всегда мог открыть собственную лавку. Да, таким образом реализация артефактов растянется во времени, но при этом Нойер обзаведутся первой, пусть и очень странной, лавкой с артефактами. Иначе есть риск начать продажу артефакта, который уже скопировали. Генриху Эллен доверял постольку поскольку, а вот о его подчиненных он не знал вообще ничего. Но несмотря на все опасения Анимуса, много времени на раздумья Генриху не потребовалось. Тот будто чувствовал ту выгоду, что в случае отказа просто пройдет мимо. Молодой господин Ноер, вы должны понимать, что это не самые привлекательные условия. Не зная о том, что это за артефакты, мы не сможем спрогнозировать спрос и уведомить тех, кто может быть заинтересован в приобретении. Соответственно, гарантировать, что вся партия будет распродана даже в течение месяца, решительно невозможно. Но если в контракте мы опустим эти пункты и с каждого проданного артефакта я буду получать, скажем, 15% от его цены, то препятствий для нашего сотрудничества я не вижу. Эти артефакты будут довольно дороги, достаточно, Генрих. А потому я считаю, что вы как посредник получите достаточно в том случае, если будете получать по 5% с каждого проданного экземпляра. В полном соответствии с ожиданиями Эвелина, задолго до заключения первого контракта или даже обсуждения того, что будет в него входить, начались отчаянные, хоть и походящие со стороны на спокойный разговор двух хороших знакомых торги. Ни та, ни другая сторона не собиралась отступать ни на процент. А рад этому был лишь кучер, которому платили за проведенное в поездке время. «Я надеюсь на то, что наше сотрудничество станет еще более плодотворным, молодой господин Нойер», — отсалютовал шляпой торговец, остановившись перед входом в свою лавку. «Неизменно достопочтенный Генрих». Хорошее настроение Анимуса стало еще лучше, так как условия, представленные в составленном прямо в повозке контракте, его более чем устраивали. потраченное на разговор время сэкономило Элину десятки часов, которые понадобилось бы выделить и на поиски места для лавки, и для найма сотрудников. Но вот повозок тронулась с места, мужчина вошёл в свою лавку, а Элен развернулся, взяв курс на свой дом, как вдруг до его слуха донёсся тихий, неестественный хрип. И источник этого слышимого на фоне уличного шума находился не где-то там, а в лавке, куда только что вошёл Генрих. А ещё прямо над дверью Анимус приглядевшись, заметил очень изящно исполненную завесу, как бы отводящую от лавки всякое случайное внимание. Тот, кто просто идет мимо, на двери не посмотрит, а целенаправленно ее ищет, чему будет казаться, что ему туда не очень-то и надо. Техника анимусов-убийц. И судя по тому, что она все еще здесь, анима под напором ударила в каналы, моментально, пусть и болезненно их развернув. За те три с небольшим секунды, что Эллен потратил, приближаясь ко входу, Его тело приняло на себя четыре укрепляющие техники, а ещё две атакующие и защитная вереница и руна путали запястья в ожидании мысленной команды активатора. Он был готов к чему угодно, но ворвавшись в лавку противника, он просто не увидел и не почувствовал. Их не было. Генрих, хоть и бледный, но живой и даже не раненный, стоял в центре помещения, глядя на своего теперь уже бывшего работника, что кулёмом лежал у одного из двинутых выставочных стендов, держась за разорванное горло. Вокруг разбросанные документы, но ни единой посторонней живой души. Это опоздали, сказал Элен, пару раз моргнув. Только сейчас он обратил внимание на то, что стук сердца торговца слышался ему гораздо более громко, чем ранее, и ему вторило ещё одно, принадлежащее отнюдь не перерождённому стража, словно бы опомнившись, воскликнул мужчина. Элен в свою очередь изобразил на лице шок пополам с недоумением. После чего развернулся и направился к дверям. Стук чужого сердца стал ещё громче и отчетливее, чем секунду назад. Анимус неловко шагнул вперёд, правой рукой потянувшись к ручке и захлопнувшейся двери, и в момент, когда до той остались считанные сантиметры, активировал обе подготовленные техники. Видимый даже невооружённым глазом мутный барьер отрезал остальную часть зала от прихожей с дверью, а выброшенная на уровне глаз рука, пронёсшаяся справа налево, Оказалось, смазалась в пространстве, вынудив скрывавшегося под листве неубийцу сбросить несовместимую с такими движениями маскировку. Чужое сердце застучало ещё быстрее, но теперь Элину и не нужно было слышать. Вышивший аниму Еврак был подобен факелу в кромешной тьме. Гуманоидная фигура Анимуса, пленявшего силы демонического зверя серебряного ранга фантомного волка, ещё даже не стала до конца видимой, когда Элин нанёс второй удар. Генрих, во все глаза наблюдавший за битвой, громко вскрикнул. Первая, покрытая густой шерстью, не то лапа, не то рука ассасина заблокировала атаку, а вторая устремилась к запястью, как будто замешкавшегося наследника Ноер, который тут же, не дав себя схватить, отступил назад к двери. "На кого ты работаешь, падаль? Отойди от двери, или я убью тебя, мальчишка!" Фразанимусы произносили синхронно, но если Элен услышаному лишь усмехнулся. то лицо неизвестного исказило страдание. Противоядие только за ответы. За словами последовал удар, заставивший беззащитного, испытывающего страшную боль анимуса, сложиться пополам. Эллин кровожадно ухмыльнулся и, водрузив ногу на спину павшего врага, схватил того за волосы. — Говори, наемник. — Хррррррр. Вместо ответа тот пересек черту, практически мгновенно потеряв человеческий облик. Лицо, которое прежде ещё можно было назвать сколь-нибудь нормальным, вытянулось и превратилось в морду, конечности удлинились, обзавелись третьим суставом и начали изгибаться. Вот только к этому моменту перерождённый, поняв, что ответов он не услышит, уже щедро поделился с ублюдком своей ядовитой анимой и теперь, сделав пару шагов назад, просто наблюдал за тем, как огромное тело обьётся в огоньи, внушительными как тени красят стены и пол. Для моментального эффекта аниме нужно чуть больше, так и запишем. А Генрих проводил взглядом сапог подростка, которым тот перебил неподвижному врагу хребет у основания шеи. На всякий случай. А стража? Стража достопочтенный Генрих, стража, проверьте, что это такое. Одним движением Элен развеял технику и перебросил торговцу поднятый из земли тубус для бумаг, который тот хоть и поймал, но едва не выронил. Руки мужчины сильно дрожали. что впрочем не помешало ему достать несколько скреплённых друг с другом листов. А мой список моих сделок с и... Игнис Великий клан, значит. Испытав небывалое облегчение, Элен щёлкнул пальцами, и аними ус оборотьень вспыхнул словно головка спички. Венрих, меня здесь никогда не было. А этот обугленный труп вы нашли вместе со своим подчинённым. Хорошо. Мужчина коротко кивнул, после чего Элен ещё парой техник замел все следы. что могли прямо указать на него. Теперь любой анимус скажет, что тут постарался большой ценитель огненной стихии, что хорошо сочеталось с целью ассасина, документами на Игнис. Я зайду к вам завтра до стапочтенный Генрих в 5:00 пополудни. С этими словами Элена провёл сбившуюся одежду и нацепив на лицо дежурную улыбку, вышел на улицу, направившись в сторону дома. Ему ещё предстояло разобраться с тем, что похоже маленькая змейка в его внутреннем мире. может делиться с ним своей силой даже в том случае, если Элен просто использует едавитую аниму. Иначе откуда могло взяться шестое чувство, позволившее так легко обнаружить убийцу с демоническим зверем, рассчитанным именно на скрытность?